Глава 8. О том, как некоторые маги теряют контроль. Проснулась я от укуса в щеку. Ксенофонт напоминал о себе. Его изумрудные глаза светились немым укором. Завтрак проспала, а котик страдай теперь. Я осторожно сняла с себя руку спящего рядом Мерлина. Он что-то сонно пробормотал и перевернулся на другой бок. Стараясь не шуметь, чтобы раньше времени не разрушить очарование момента, я поднялась. Под ногой предательски громко скрипнула половица. Я замерла. Если Мерлин проснется, у не избежать мне нотаций, а этого не хотелось. За столь страстную ночь его наколдованная любовь ко мне окрепла. Наверняка будет пытаться жениться. Клинофонт был недоволен моей вопиющей нерасторопностью и открыл пасть. демонстрируя полный набор белых маленьких зубов, готовясь выдать требовательное раскатистое мяу. Я сделала страшные глаза и зашипела ц. Кот захлопнул пасть. Мы прошли на кухню, где я приступила к приготовлению кота еды. Ксенофонт благосклонно взирал на мои усилия и терся об ноги. Выбирая косточки из рыбы, я продолжила размышлять А что, даже если ей предложат выйти за него замуж? Соглашусь? Мне это ничего не стоит. Зарегистрировать брак в лесу? Невозможно. Так что можно обнадежить моего принципиального соседа, но при этом держать на расстоянии. Я усмехнулась. Да, точно, так и ему и скажу. Да брака. Мы не можем жить вместе, так что отправляйся-ка в свою башню. Кот набросился на рыбу, как будто не ел неделю, и принялся громко чавкать. Так. Какая-то у меня была мысль, что-то мне показалось странным. А! Ну, конечно, часы. С чего это они дважды пробили полночь, когда в них кукушка, и она кукарекает? Я подошла к часам и попыталась открыть дверцу, за которой пряталась птичка. У меня возникло ощущение, что она не хочет открывать. Я постучала ногтем И Из приоткрывшейся щели осторожно высунулся клюв, который я вовремя успела схватить, иначе последовало бы громкое ку-ку-карику. Я извлекла кукушку и заглянула в домик. Так странно. Откуда там взялся маленький молоток? Я с удивлением взглянула на ксенофонта, беззвучно спрашивая «Твоих тваихло об но он явно был ни при чем. Ведьма раздалось за моей спиной. Вот демоны, все таки проснулся. Матильда, дочь Бастинды, продолжил Мерлин. Его голос меня сильно насторожил, звучал он не по-мерлиновски что ли. Стараясь сохранять спокойствие, я засунула кукушку обратно в часы и тогда уже повернулась. Мак стоял, скрестив мускулистые руки на груди, Из одежды на нем были только штаны и Взгляд его не был взглядом безумно влюбленного мужчины. В глубине его зрачков плясало пламя, и это не было пламя страсти, если вы понимаете, о чем я. Я невольно попятилась и уперлась спиной в стенку. "Мерлин", сказала я и попыталась выдавить из себя радостную улыбку. "Проснулся?" "Приворот, значит". Он хмыкнул и кривовато улыбнулся. Я смотрела на него. Внешним Мерлин не изменился, но он стал совершенно другим. Он скользнул мне навстречу, и я кожей ощущала исходящую от него опасность. В нем появилась какая-то злая уверенность и сила. М-м, пробормотал он, приобнимая меня за талию. А не зря этот идиот опасался потерять контроль. Какой идиот, спросила я. Надо же, твои маленькие заклинаницы и проклятия подточили его. Маг веселился во все, а его руки по-хозяйски меня поглаживали. Не то чтобы его прикосновения были неприятны, просто внезапная привычка говорить о себе в третьем лице настораживала. В этот момент я даже пожалела, что не накинула халат, потому что теперь я чувствовала себя голой в самом неприятном смысле этого слова. Я отстранилась, и отошла от мага. Тебе пора, сказала я как можно спокойнее. Уходи, возвращайся в свою башню и сиди там. Чего я не ожидала, так это увесистого звонкого шлепка по попе. Я взвилась и зашипела почти как ксенофонт. «Ведьмы не грубят магам, холодно сообщил мужчина. Ты совсем здесь одичала, маленькая распутница. Но мы это поправим. О, это будет приятно. Даже можно не особенно торопиться, чтобы вырваться отсюда. Мерлин? Мерлина здесь нет. Больше нет, сказал Колдун и направился к выходу. У него даже походка изменилась. Резко распахнув дверь, новый не Мерлин обернулся. «Придешь в башню сегодня вечером, приказал он и скрылся. Я села в кресло. Да, я, конечно, слышала, что ночь любви может изменить человека. Но я всегда считала, что эти изменения должны быть в лучшую сторону. И что вообще происходит? Одержимость? Нет, не похоже. Мерлин, Мерлин, покачала я головой. Да что с тобой не так? Нет, ответ достаточно очевидный. Все. Она тяжело вздохнула и побарабанила пальцами по подлокотнику. С самого начала Колдун вел себя довольно странно. Теперь я понимаю, что его поведение не было естественным. Даже у занудства высшей степени есть свои пределы, и навязчивое желание меня спасать, взять под контроль, отправить в город, то есть выдернуть из родных лесов, логично предположить, что Мерлин пытался спасти меня. от себя самого. А вовсе не потому, что его так возмутили мои магические создания и эксперименты с погодой. Просто он скромно умолчал, что с ним может произойти. назовем это мягко разительная метаморфоза. Так, думаем, Ательда, думай. Его состояние нельзя списать на проклятие. Я бы заметила. Еще варианты: перемещение по мирам в нестабильном портале свели его с ума. Спятил бедолага. Я даже почувствовала сожаление, что во время учебы не стала углубляться в игры разума и всякие безумства. Да нет, вряд ли он за ночь сошел с ума. Вернулся там Мерлин, и ночь я провела с Мерлином, и засыпали мы с ним вместе. Но нужно что-то делать. Не Мерлин, мне нравился гораздо меньше, чем Мерлин классик. Со старой версией я бы еще могла смириться. только так сказать, удалось обнажить достоинство, как вылезло непонятное, злобное существо. Этот новый меня шлепнул, меня аж передёрнуло от отвращения, без разрешения и совершенно неуместно. И что ты расселась? Вот и голос из табакерки. Довольно собой сломала мага, готова поклясться. В голосе слышалась неподдельная горечь. Он сам как-то того. Ответила я: "Может, все-таки таки одержимость?" "Нет", ответила табакерка. "А тогда что?" Но дух замкнулся и замолчал. Я пару раз повторила свой вопрос, но без толку. Когда не надо, ты болтаешь без умолку, когда надо, слова не добьешься». Табакерка качнулась на своих крошечных львиных лапках и упала с каминной полки. "О, это что-то новенькое." Решил поиграть в полтергейста? Я вернула табакерку на место. Внутри явно клокотала злоба. Коробочка стала очень горячей. Или готовишь дерзкий побег? продолжала допытываться я. Внезапная активность духа выглядела очень подозрительно. Неужели это тоже связано с Мерлиным?» Хочешь сделку? табакерка снова заговорила. Я скажу, что с магом, а ты дашь мне свободу. Я прищурилась, разглядывая табакерку. "Нет", ответила я. "Это было бы не спортивно, и тем более то, что легко дается, обычно не приносит пользу". Оставив духа злиться, я отправилась в спальню и подошла к комоду. Итак, пришло время выдвинуть нижний ящик. Немного помедлив, я взялась за дело. Дерево слегка разбухлое, пришлось приложить усилия, чтобы хоть немного его выдвинуть. Когда образовался достаточно широкий зазор, я сунула туда руку, пальцы коснулись стопки одежды. На свет были извлечены штаны и рубаха, в которые я немедленно облачилась. К списку моих магических нарушений прибавилось еще одно ношение одежды магов. А это посерьезней, чем шутки с погодой. Я надела легкие кожаные ботинки и собрала волосы в тугой пучок. Куда это ты так вырядилась? завопил дух из табакерки. Кукушка из часов приоткрыла дверцу, высунулась, сказала: "Кукаре". И спряталась внутрь. Ксенофон сохранил невозмутимость, свойственную котам и по-настоящему драматической ситуации. Я осталась довольна эффектом, произведенным на мое окружение. Немерлин велел прийти в башню вечером. А чего тянуть? Я хочу выяснить, что с ним произошло, и какой у тебя план. Дух явно был настроен скептически. Знаешь, как понять, что пирог готов? Надо потыкать его палочкой. Пирог? Причем здесь пирог? Что ты собираешься сделать? Я собираюсь потыкать мага палкой. Может, чего и откроется. А чего так вырядилось? Если ткну слишком сильно, то надо успеть убежать. Он же привязан к башне. Я только пожала плечами. Весь путь до башни я шла и посмеивалась. Ну, разумеется, дух из табакерки подверг мой план жесточайшей критике. У меня даже возникла мысль, что он ко мне неравнодушен. Иначе как объяснить столь горячую заботу о моем здоровье и благополучии? Ты что, совсем с ума сошла? Его поводок дотягивается до нашего дома. Замечание было совершенно справедливым, о чем я не непременно духу сообщить, но все таки табакерка довольно давно со мной. И столь откровенное неверие в мои умственные способности задевало. Мне больше нравилось стоять на каменной полке. Тут темно. Ай! эмаль обдерется, будет некрасиво, раздался голос духа чуть приглушённый. Никогда бы не подумала, что тебя заботит внешний вид узилища. Сосуд, что тебя вмещает, должен выглядеть достойно. Я положила табакерку в числе прочих необходимых вещей в заплечный мешок. И теперь дух ныл. Сам виноват, не захотел говорить, что с смерлиным пусть теперь страдает. А оставить его в домике я никак не могла, не хочу, чтобы он попал в руки мага, ещё разболтает что-нибудь. Хотя на месте табакерки я бы радовалась возможности сменить обстановку, возвращаясь к цели моего маленького похода. Конечно же, я учла возможность, что Мерлин или не Мерлин рассвирепеет, рассвирепеет и бросится меня догонять. Демоны, как правильно-то их считать? За одного или за двух магов? В любом случае, пребывание в непосредственной близости от обезумевшего колдуна удовольствие сомнительное, так что я решила действовать на опережение. Все должно быть крайне просто. Я прихожу к башне, пытаюсь выяснить, что с ним творится, дожидаюсь реакции и убегаю. В штанцах это куда проще, чем в юбке. Да, придется сделать рывок, чтобы удрать из зоны действия поводка. Потом я спокойно отправлюсь на другой конец своих владений. На склоне горы есть небольшая хижина, которую я использую летом во время наблюдений за миграцией малых подкаменных гномов. Лачуга, конечно, не такая комфортная, как мое жилище сейчас, но там я буду в безопасности и смогу придумать, как справиться с ситуацией. Зато не скучно и интересно. Дверь в башню была приоткрыта. И изнутри доносился грохот. И что ты серьезно собираешься вот так ввалиться к магу? Дух не терял надежду меня образумить. Конечно же, нет, раздраженно ответила я и подошла поближе. Сквозь грохот и шум я смогла различить два мужских голоса. Они говорили одновременно и на повышенных тонах, чаще всего повторялось слово магия. Прежде чем громко постучать, я несколько раз глубоко вздохнула. Было немножко страшно, то есть капельку жутковато. Давай просто уйдем», — взвыла табакерка. Ну, ты сам отказался говорить мне что смерлиным. Голоса смолгли, а затем раздались шаги. Я поспешила отойти от входа, сокращая дистанцию для бега, потом эта пара шагов будет иметь очень большое значение. Подумала, что можно было бы размяться, ну там поприседать или еще что-то. Ну вот. Да игрались. Выпусти меня, освободи. Пусть это будет хоть один хороший поступок в твоей жизни. «Молчи!» — прошипела я. И тут показался Мерлин. Выглядел маг неважно, на самом деле просто чудовищно. Под глазами черные круги, губы красные, щеки мертвенно-бледные, а он говорил: "Приходи вечером. Да, увидишь такого в сумерках, и невольно придет мысль об убийстве, чтоб не мучился". Несколько долгих мгновений мы пялились друг на друга. "Я же велел прийти вечером", грубо сказал он. И потом я поняла, что передо мной другой. Голос звучал очень низко, и в нем вибрировала плохо скрываемая злость. "Я пришла к Мерлину", нагло заявила я. Он улыбнулся жуткой улыбкой. "Этого здесь нет". «Вранье! Я слышала, как вы спорили, так что давай, Мерлин". Эй, Мерлин, покажись. Это так не сработает, хмыкнул он. Во всяком случае, он не нападал. Уже неплохо. Ты не назвал себя. Раз ты не он, тогда кто? Я, Нилрым. А теперь уходи, я занят. Мне не до тебя, ведьма. Мне не потребовалось много времени, чтобы разгадать эту шараду. Нилрым имя Мерлин. прочитанные наоборот. Он собрался вернуться в дом, нет, этого нельзя допускать, нужно узнать больше. Пока у меня было три варианта, что за беда приключилась с Мерлином, но с выводами лучше не спешить. Что ты такое, спросила я. Откуда ты взялся? На демона не тянешь? Через несколько часов узнаешь, прояви терпение. Мне интересно сейчас. Так почему для него так важен вечер? Какие звезды будут над башней? Я попыталась припомнить карту с движением небесных тел. У нас что, ожидается какой-то особенный парад планеты, которым я не знаю? И потом, как я пойму, когда мне приходить? Вечер понятие растяжимое, например, некоторые маги в пять пьют чай. В пять уже вечер? Мне приходить к чаю или к ужину? А может быть, ты имеешь в виду поздний вечер? Я продолжал нести несуразницу, при этом внимательно наблюдая за существом. Черты лица мага неуловимо менялись, исчезала красота и порода. Лицо стало каким-то обычным. Так. У меня больше нет вариантов. Все, о чем я подумала раньше, не подходит. Лучшее мое предположение было доppelganger или злобный двойник. Но теперь я совершенно отчетливо вижу, что это не так. Во мне проснулся интерес первооткрывателя. В смысле, с таким я сталкиваюсь впервые. Интересно, а как оно отреагирует на магию? Я немедленно отправила простенькое, но эффектное проклятие, лишающее сил. Черный комок прицельно ударился в грудь Нилрыма. Однако результат превзошел все ожидания. Подействовало. Нилрым, в отличие от Мерлина, был очень уязвим в магическом плане. Мой поступок ему ужасно не понравился. Его буквально перекосило, и он бросился вперёд. Я использовала метод Мерлина, и стоило Нилрыму вступить на траву лужайки вокруг него вспыхнул огненный круг. Получай. Это разожгло его ярость, но не дало меня преследовать. Нет у Мерлина, конечно, огонь был гораздо мощнее и жарче, но у меня всё равно получилось на уровне. Я мысленно похвалила себя. В принципе, если я смогу его удерживать, то зря штаны надевала, убегать не придется». Молодец, ведьма. Стараюсь. Я изобразила Книксен. Вышло ужасно неприлично. Кто делает Книксен в брюках? То есть ты весьма посредственный маг, Нилрым, как я посмотрю, сказала я, чтобы проверить, что будет, если его разозлить. Глаза опасно сузились, и маг прошипел: Мерлин забрал магию себе. Но ничего, он отдаст, и тогда ты пожалеешь. Да, а с чего бы ему тебе что-то отдавать? О, ты думаешь, что Мерлин настоящий? Колдун расхохотался. Нет. Он на самом деле вовсе не такой правильный, каким тебе показался. То есть, оригинальный Мерлин это ты. Ну нет. Неужели это ты есть? Фу, такого нам не надо. Я вообще не Мерлин. Я же назвался. Беги, Матильда. Ничего себе. У него резко поменялось лицо, черты поплыли, а потом на передний план снова вышел породистый красавец. Вот это да. Никогда бы не подумала, что в лесу встречу такое. Мерлин это ты, обрадовалась я. Беги, Матильда. Он заберет магию, и тогда тебе с ним не сладить. А круг это умно. Неожиданная похвала оказалась очень приятна. Спасибо, искренне поблагодарила я. Но кто он? Скажи, чем я могу тебе помочь? Мерлин сел в круге и особым образом сложил ладони так, что большие пальцы указывали на землю. Я слышала, некоторые маги так готовятся погрузиться в особое состояние. Он это часть меня, Матильда. Я отделил некоторые свои черты, чтобы стать лучше. Мерлин покачал головой, явно сожалея о том, что так поступил. Но она стала отдельной личностью. Я попыталась переварить сказанное. И надо признаться, получалось плохо. Никогда не слышала о подобной операции. Некоторые ведьмы и маги старались улучшить свою внешность и прибегали к весьма экзотическим методам. Но чтобы менять характер, я сдалась и потребовала: "Объясни, Мерлин, я не понимаю, как такое возможно, и главное, зачем ты это сделал?" "Не сейчас. Он может взять вверх в любой момент. Даже не подозревал, насколько сильны могут быть недостатки. Как тебе вообще в голову пришло разделять собственное сознание?» "Нет. Я просто пытаюсь понять. Неважно, Матильда, Если он заполучит магию и то есть ты просто взял и распилил себя и от чего же ты избавился от злобы, жестокости излишней хитрости Матильда? Силы небесные и земные, а с хитростью-то что не так удивилась я? Матильда, послушай. А как так получилось, что вы оба считаете, что ведьмы должны подчиняться магам? Он уставился на меня непонимающим взглядом. При этом мне показалось, что на меня сейчас смотрят двое. Матильда, все гораздо сложнее. Он это не я. Послушай, он может причинить тебе вред. До этого я и сама додумалась, но меня заинтересовало другое. Но сегодняшнюю ночь я же провела с тобой? Да, разумеется, по-другому и быть не может. Мерлин был уязвлен. Послушай, тебе нужно уходить подальше отсюда. Возвращайся в город. Не вздумай остаться в своей хижине. Там он до тебя быстро доберется». А ты не знаешь, какие у него планы, поинтересовалась я. "Матильда", рыкнул Мерлин. "Мне нельзя сейчас испытывать плохих эмоций. Он сразу же этим воспользуется. Пообещай мне, что вернешься в город, где безопасно, даже если он возьмет вверх то все равно его удержит поводок, и он тебя не найдет. В глуши ему некому причинить вред. А он же ненавистник. На лицо Мерлина пробежала легкая дрожь. Матильда, он хочет делать с тобой ужасные вещи. Хм. Знаешь, прозвучало многообещающе. Взглянув еще раз в лицо мага, я поняла, что он воспринимает все слишком серьезно. Ладно, ладно, это понятно. А как ты собираешься бороться с этим Нилрымом? Я должен с ним сразиться, чтобы мне помочь. Мерлин исчез так же внезапно, как и появился. Его место занял другой. Надо же. Я уже начинаю их различать по взгляду, по повадкам. Они даже сидеть умудряются по-разному. У меня очень развитая интуиция. Уже потому, как Нилрым начал подниматься на ноги, я поняла, что он теперь владеет магией пришло время бежать